— Как, — говорю, в коробке? — А та, — говорит, — с Пожней шла да на болоте за домами и родила, в этой самой коробке и домой принесла. — Беда какая! — удивилась Дарья. — Сам до упаду робил и жену хотел в гроб вколотить. — Да ведь Дарьюшка живо вступила за Степана Андреяновича Василиса. Слыхала, с чего житьет у него начиналось. — Не с родителей, а в капиталов пошел. Варвара, краем уха, прислушиваясь к разговору, поморщилась. «Ну, теперь разведут скучищу!» Выгибаясь, она расправила плечи, так что косточки хрустнули и игриво, притопывая ногой, запела. «Мужичка б нам подали, вот тогда б мы зажили!» «Варуха, бес!» — сонно заворчала Марфа. «Опять тебя затрясло!» Благочестивая Василиса встала, строго поджала постные губы. «Срамница! Пятница сегодня! Нет того, что по божественным!» ти желая представляя свои старые ноги на ходу крестясь пошла на другой конец зарода Варвара с присерьёзным видом поклонилась ей как послушнице и гумени и первая проснула Сосниху Жонки заворочились, заулыбались Марфа сердитая, злая не дала змеяться уснуть, резко поднялась, села: "Ох, воруха-воруха! И чего в тебе, мужики, нашли? Всю жизнь липнут «Баба как баба! Только что на месте усидеть не можешь! Тебя как Чири всю жизнь точит!» «Хлеб один да скусни один, Марфинька!» — под одобрительный смешок ответила Варвара. «Иди ты со своим хлебом!» «Я, Марфинька, знаешь какая?» — не уступала Варвара. «Захочу, сам леший захохочет, не веришь?» Она шагнула к Марфе и вдруг со смехом, дура, честно бросилась на нее, опрокинула навзничь. Куча, куча мала заговорили жонки. Варфа барахтается в сени, скинула с себя Варвару, села на неё верхом, и тяжело дыша, побогровевшая, пристыжённая, начала отвешивать ей по мягкому месту. Варвара придушенно визжала, издеваясь под Варфой, сучила ногами. Варка, Варка, дествиница, упрашивала трясясь от смеха Дарья. Не заголяй ноги старика моего, ты пугаешь. Наконец Марфа, отведя свою душеньку, отпустила ее. Та легко встала, начала ощупывать бока. «Но как довольна!» — ухмыльнулась Марфа. «Еще как довольна-то, Марфа Павловна! Меня так-то ни один мужик не обнимывал! «Марфушка!» — воскликнула Варвара, снова подступая к ней. «И под что Бог из тебя мужика не сделал?» Марфа с неподдельным ужасом замахала руками. «Бог надо мной жалился!» «Не топтай шею, и с моей не слезала!» «А я и так не слезу!» И Варвара ухватила Марфу за шею, прижалась к ней мокрым телом. Та ленивая и нехотя оттолкнула ее, и брезгливо, скривив губы, с усталостью сказала, «Отстань, смола!» «Я весь век об этом не думала, а теперь поздно!» Она задумалась, мрачно сдвинула брови. «Мне до конца войны...» Доздца до сделаем хлебом в чаю напиться. Досыта, добавила Наташа с значением. В наступившей тишине кто-то вздохнул. Да хоть бы с ржаным. Нет, с белым, упрямо повторила Марфа и таким взглядом поглядела на жёнок. Точно готова была разорвать каждого, кто осмелился бы лишить её этой надежды. И те согласно закивали: "С белым, с белым, Маршенька". "Варка! Варка!" Дернула Варвару, западал Дарья. А мужике горевало, идиот. Женки с любопытством начали вытягивать шеи. Какой еще подвох придумала Дарья? А когда слева от своего зарода увидели идущего по лугу Николашу Семьяна, добродушно заусмехались. Вот как, вот как вышагивает. Головушка-то как петух несет. Еще бы, кой кусок урвал. Что она и нашла-то в нем. Всю жизнь в кузнице, а кроме замка до ведра. Николаша с полным пренебрежением к дождю, который давно уж потерял свою первоначальную ярость, шел неторопливо прямо на показ. Голова склонилась на бок, мокрые хромовые споги блестят за версту, а из-под короткого пиджака, небрежно накинутого на тощие плечи, щегольски выпущена длинная белая рубаха. Деостра расшитые по подолу. Он, конечно, знал, что на него смотрят, и старался, чтобы называется не ударить лицом в грязь. Занешок, поворачивай на перепутье, дужно на разные голоса закричали жонки. Николаш развёл руками, показал на кожаную сумку, нек как думал, по машинной части спишу. Но когда жонки снова закричались, не дошёл, повернул к зароду. Дарья едва он приблизился, скали белые зубы выпяли. "Про тебя, Николай, говорим. Деимся, как ты откуда я в куличкив?" Николаша, пытаясь скрыть довольную улыбку, тоном опытного человека ответил: "Любовщи, дело известное". "Верно, верно, колка", подмигнула ему Варвара. "Любовщи, картошка. А у тебя, Николай, губа не дура? Знаешь чьё поле топтать?" Не бойся, на наш картофельник не позарился, наслужащей притянуло. Да он не упня стоит. Мастеровой. Видишь, какую сумочку завёл? Портфель этот глупый, не знаешь. Николаши стоял, переминаясь с ноги на ногу, повёртывал то туда, то сюда мокрую в жидких косицах голову и был рад-радёшиник. Он всё принимал за чистую монету. Свадьбу играть будете, а ле, как? Допытывались жонки. Свадьбу, а не свадьбы, который месяц играют, верно, Николай? Ну, народ, попадёшь на ваши зубы. Покрутил головой Николаша, сдерживая довольную улыбку, и хотя он мог бы и пробыть на таких забавах сколько угодно, он всё же решил не терять своего достоинства, перекинул на другое плечо сумку с брякнувшим инструментом и выпрямившись, зашагал по назначению. Ронки провожая его глазами снова принялись примывать косточки. Выбрала Алёна, муженька. А нос ты задирала форс, сколько было? А чего? За этим ещё лучше под бушмаком держать будет. Да ведь он сопротивев её ничего. Трезво рассудила тощие чернявые бобёнки. Пойдут ребетища, сок с полыс иссут. Я бывало в кожу не помещалась, а сейчас, видишь, в скелет один. — И что это за наказание такое нашему брату? — разжавдывалась ее соседка. — В муках рожаешь, день и ночь трясешься над ними, а вырастешь, сердцем и зайдешь, а на войну угонят, о, горюшка, как подумаешь, иной раз зверю последнему позавидуешь. — Не ты первая позавидовала, — живо перебила ее маложавая Дарья. Слыхала, как бабы справедливости искали. Она насмешлива, но с опаской покосила глаз на Марфу. Ну, за ярзового разобраться. Как же усмехнулось далия было оделов. По всей земле взбунтовались, рожать не будем, за что такую несправедливость терпим? Ну, а кому пожалуешься? Ради что богу? А поди попробуй доберешь до него. Сидит за облаками, молитвы от наши не больно доходит. Думали, думали и надумали. Вышку устроить надо. Высоченная вышка получилась, в самое небо упирается. Долго, глядь, такой оравый. Ну, а кто полезет? Все гамузам? Какая ж вышка выдержит? Спорили, ругались, выбрали председателем Дуньку. Отчаянной была бабенка, такая ж как ты, Варварка. Полезла наша Авдотьюшка, добралась до самого Господа Бога. Василиса! — закричала Варвара, приподнимаясь. — Иди скорее о божественном зачале! Чернялая женщонка, еще недавно жаловавшаяся на бабью участь, улыбаясь, ткнула Варвару в бок. Остальные зашикали. — Уже ты, бес, не перебивай. — Ну так добралась, — говорю, — Дунька до самого Бога. Дарья опять повела насмешливым глазом в сторону Марфы. — Тот обрадовался. — Первый живой человек на небе, не знает, чем угощать. Райские яблочки, яства, чаки. Ну, а земля начала спрашивать. А доньки злющей, излющей, дышать не может. Нет, думай ты мне, зубт. Не сговаривай. Не за тем такой весь поднималась, да, прямо к делу. Что ж ты, говорит, Господи, такой несправедливость созял. Как зверей идык, холишь, от всякого воспитания детей я освободил, а она нас окол звалил. Света Божья его не видим. А Бог Да то он и бог знал, к чему уклонит Дунька. Так ведь и голубушка, говорит, звери-то знаешь как, раз в году нюхаются, а вы на дню бесстыдницы, сколько раз грешите? Ну-ка, говорит, вспомни про себя, Дуньке и крыть нечем. Хочешь, говорит, сделаю, как у зверей, заведу, не ж, вас такие порядки, это в моей власти, у Дуньки голова кругом. «Ужо, — говорит, — Господи, подожди, я с бабами посоветуюсь!» Ну, нагнулась в дыре, через которую влезла. «Бабы, — кричит, — слыхали, что Бог-то предлагает? Соглашаться ли?» А те в один голос «Дуньк! Не соглашайся! Условия неподходящие!» Последние слова Дарьи потонули в хохоте. Из-под ближайших копенкой поднялись любопытные головы. Марфа сурово на всех посмотрела. «Взбесились, кобылы! У тебя язык поворачивается!» Накинулась она на Дарью. «В бабки годишься!» Дождь меж тем перестал. Опять стало припекать. Степан Андреевич уже снова суетился возле своего стога. Через некоторое время, когда женки немного успокоились, Варвара с пресерьезным видом заметила. «А ведь она, бабы, права!» «О, ты, я всегда права!» Уверенно сказала Марфа. Варвара с лукавым смирением опустила голову. Я говорю, Дунька-то, председательница, права. О-хо-хо! Ох Опять в покатушку покатились жонки. Марфа гневная, распаленная, схватила длинную хворостину. Сдурели! Хоть бы ее-то постыдились! По лугу, ярко освещенному солнцем, бежала к ним Настя. И женщины, завидев ее, разом смолкли. Даже Варвара, и там старалась принять благопристойный вид, начала закручивать волосы. Глава двадцать седьмая. Вечером после работы Степан Андреянович отвел Настю в сторону. Ты бы Анастасия присматривала за своими, а то срам. Настя, удивлённо вскинула на него свои ясные, открытые глаза. Как же? Давеч кричу, Алёня ищи, то вот шие на траву мотаевскую залезла. Таскай, говорю, для своей коровы Знадин. Она я декретная, мне по закону по близости положено. Декретная? Какая декретная? Ну, с Николашкой, говорят, спуталась. Масть, не разбирая дороги, направиีก к зашагала к деревне. Она шла быстро, почти бежала. Кустая, уже мокрая от росы травах листала её по коленям. Лицо у неё пылало, как от почины, сромота какая. Алёна была дома одна, мыла пол. Она разогналась, отбросила в сторону мокрые вехи и тяжело дыша стала вытирать рукавом потное лицо. Глаза Насти уперлись во вздувшийся живот, выпиравший из-под загнутого, замоченного водой подола. — Ты это? Как ты докатила? — со злостью и омерзением выкрикнула она. Алена нахмурилась, облизала свои полные и сочные губы, в зеленых глазах ее заиграла нехорошая усмешка. — Брюхо-то! — и, явно наслаждаясь смущением, Настя пояснила. — Как брюхо, получается, не знаешь, с мужиком спала. Настя готова была провалиться сквозь землю, но она взяла себя в руки, холодно посмотрела Алёне в лицо. «А как же? Он?» Полные налитые плечи Алёны дрогнули, но она опять усмехнулась. «Это Петька-то выходит по боку, по боку. Это Петра-то по боку. Да как ты? Он за тебя, за такую кровь проливает, а ты комсомолка. А что комсомолка?» Тем же вызывающим тоном, скинув руки на бедра, продолжала Алена. «Комсомолке с мужиком спать заказано? Это где ж такой закон писан?» «А ты подумала, сколько мне, то ты, но двадцать пять годочков стукнула, а война, когда она кончится?» «Да и вернется ли? А вернется, думаешь, так вот и кинется, помоложе не найти?» «Нет, голубушка, что-то я охотников до да старых грибов не видала, всякий нравится молоденький сорвать». А Джефка в 30 лет мухоморов уже. Это такой как дунярка, ждать ей не спех. А мне уж поздновато. Да ведь ты без стыжае слово давала. Вы ну что, что давала? Давала. А теперь выходит взяла. Это ты втемяшила себе в голову неизвестно, на коло, на груди картиночку носишь. Ну, знаешь, да я бы с таким, как Настя хотела назвать Николашку, но вместе от этого топнула ногой. Ни в жизнь, никогда. Скажи, какая королева? Чем журавлю в небе слыхала? А эта щи слыхала, хоть и из глинки до да мужчинка. А чем он не парень? Настя уже хватала с рукой за скобу двери, думая только о том, чтобы поскорее выбраться на воздух. Как вдруг Алена тяжело упала на колени, разразилась с рыданиями. Ох, что я наделала, что я наделала! Это было так неожиданно.